Глава 68 на подходе. Если последние пару недель я жила с постоянным ощущением, что живу в прекрасном сне, то сейчас у меня возникло стойкое чувство, что я увязла в каком-то диком кошмаре и теперь никак не могу проснуться. Слишком много информации свалилось на мою голову сегодня. И как со всем этим жить теперь, что делать, я не знала. Поэтому просто в ужасе слушала Гордона, который докладывал об огромном количестве странных существ, движущихся из Салаха, явно с воинственными намерениями. И наблюдала за тем, как все эти могущественные волшебники, в гуще которых мне довелось оказаться, очень быстро соображают и распределяют между собой обязанности. Короткие команды, никаких споров, все четко и слаженно, они действовали как единый слаженный механизм, подхватывая мысли друг друга и развивая идею дальше. «Отлично!» – подытожил Эльфорте. «Тогда мы с Эриком, Заэлем и Фьюрием мчим в лабораторию и академию и вырубаем часы. Лакорская стража справится с охраной дворца и границ». «Агата, ты остаешься во дворце», – обратил Эрик к девушке, пока остальные волшебники уже в спешке покидали лекарское крыло. «Пожалуйста, ни на шаг не отходи от Беллы, что бы ни происходило». Если честно, я ожидала, что Агата возмутится, мол, как так, почему ее оставляют во дворце? С ее-то характером и сидеть на месте – так себе перспектива. Но нет, она не стала ничего говорить по этому поводу, а на мой вопросительный взгляд только улыбнулась и пожала плечами. «Если дядя Эрик говорит, что мне сейчас лучше остаться с тобой, значит, так действительно лучше. Он никогда не ошибается. Значит, рядом с тобой я буду нужнее». «Да и кто знает, что будет происходить тут, около дворца, пока наши на границе держат оборону? Вполне может статься, что нам и здесь придется повеселиться». Она аж зажмурилась довольно, словно бы в предвкушении увлекательного времяпровождения. Я издала нервный смешок и сглотнула, пытаясь справиться с подступающей паникой. Вот что-что, а веселиться мне совсем не хотелось. «Это для этих вот всех храбрых воинов, солдат равновесия, ситуация была рабочей». Но их к такому с детства готовят. А я, хоть и тоже теперь имела к ним отношение, но мне до уровня этих воинов еще пилить и пилить. И не факт, что когда-нибудь допилю. Так что можно мне как-нибудь переждать в окопе, забившись куда-нибудь в самый дальний уголочек. Пока я панически думала, что же делать, что же будет дальше, меня привлек к себе Фьюри. Он обнял меня крепко, соприкасаясь со мной точками солнечного сплетения. и я тут же почувствовала сильное жжение в груди. Судорожно вдохнула воздух ртом, пытаясь справиться с легким головокружением и жаром, резко разлившимся по всему телу. Уже знакомые мне ощущения, когда ластар перетекал в мою магическую искру. «Пусть мой дракон будет с тобой», — сказал Фьюри. «Никому не взбредет в голову, что ты, как моя Соула, носишь в себе драконий дух. Пусть на всякий случай это будет нашим тузом в рукаве». — Я хочу пойти с тобой, — шепнула я. — Мне страшно отпускать тебя. — А мне страшно потерять тебя, Белла, поэтому ты остаешься здесь, в лакоре. — А если с тобой что-то случится, что, если ты не вернешься? — сказала и прям съежилась вся от ужаса, представив себе такую картину. — Мне есть ради кого возвращаться, светлейшая, — шепнул Фьюри. Он коснулся моих губ коротким нежным поцелуем и ласковым жестом провел по моей щеке. «Магические войны всегда стремительные, Белла», — напряженно улыбнулся мне Фьюри, видя мое растерянное всем происходящим выражение лица. «Высокие уровни магии позволяют быстро преодолевать большие расстояния, ломать защиты, бить масштабно, а не точечно». Принимать решения в таких ситуациях нужно очень быстро, отбросив панику в сторону, потому что даже минута заминки может стоить жизни тысяч мирных жителей, которые падут первыми, как пушечное мясо, попав в мясорубку на границе. Не время печалиться, Белла. Время действовать с холодной головой. Все будет хорошо. Мы все для этого сделаем. Он еще раз коснулся моих губ коротким поцелуем и поспешил вслед за остальными волшебниками, уже покинувшими целительское крыло. Я с тревогой смотрела вслед Фьюри, страстно желая не отпускать его от себя ни на шаг и пойти вместе с ним. Хотя и понимала прекрасно, что в данной ситуации я могла быть скорее обузой, которую надо защищать, а не которая может помочь. Но как же страшно оставаться вдали, во дворце и не иметь никакой возможности знать, что же творится там, в Салахе, лишь гадать и ждать, надеясь на лучшее. «Не бойся, крошка!» — услышала я голос Ластара. «Хозяин силен и без меня, он очень опытный боевой маг, на зависть многим, с ним все будет хорошо». Ох, надеюсь, Ластар, надеюсь. Мы с Агатой не стали задерживаться в лекарском крыле. Там остались только Лика с Филом, который продолжал исцелять девушку чарами. — А что будет с Ликой? — встревоженно спросила я. — Ну, она хоть и жертва обстоятельств, а все же отняла жизнь у многих людей, — тяжело вздохнула Агата. — Думаю, ей придется посидеть в тюрьме, отправить на исправительные работы какие-нибудь, И если к ней не будет претензий, то потом выпустят, поставив на контроль. У нее сильно покалечена психика, Белла. Такое парочка успокоительных не вылечить. А ауру ее покореженную, ты видела? Там, над восстановлением, работать и работать, это надолго. Но она молодец, что пыталась прорваться через всю эту адскую систему. Суд это учтет, конечно. Так что по итогу с твоей подругой все будет хорошо. Просто не скоро. Я только тяжело вздохнула вместо ответа. Мы с Агатой отправились сначала в ее спальню, чтобы она могла переодеться. «Мне комфортнее и спокойнее будет, если я буду в боевой форме солдат Арморилиса», сказала она, пока мы поднимались по лестнице. «Будем надеяться, что она не пригодится, но всякое может случиться, а от тебя, мне сказали, нет, не отходить ни на шаг, так что побудешь рядом со мной, пока я переодеваюсь». Я молча кивнула, испытывая странное ощущение нереальности всего происходящего. По дворцу бодро перемещались стражники, встречая многочисленных арханов, которых было решено запереть в темнице дворца. На случай нападения на дворец и попыток добраться до магических искр ледяных драконов. Я задумчиво смотрела на толпы магов, которых сейчас вели через главный холл дворца дальше к лестнице, ведущей в подземелье. «Это унизительно!» – возмущался один темноволосый мужчина в эффектном алом камзоле. «Меня, Архана, в темницу! Унизительно!» «Это для вашей же безопасности, Жак, не возмущайтесь!» – говорила императрица Агнеса, которая контролировала всех на входе. «Император составит вам компанию, хоть ему это тоже не нравится. А что поделать?» Салливан в самом деле шел вместе с толпой арханов в темницу. Вид у него был сосредоточенный, но вполне бодрый. Он даже пытался шутить на тему всего этого творящегося мракобесия. «Вот, дожил, жена в собственной темнице запирает», — весело говорил он, пуская воздушный поцелуйчик Агнесия, которая все слышала и показала ему кулак. «А почему я не вижу среди арханов ни одной женщины?» Спросила я тихонько у Агаты, когда мы пересекли главный холл и поднялись в спальню Агаты. — Так женщины не бывают арханами? — ответила Агата. — Это привилегия исключительно мужской части населения. Арханов женщин не существует в природе. — Да? А я не знала. — Ну вот, теперь знаешь. Не знаю, почему так, но магия ледяных драконов выбирает только мужчин. От этого, конечно, еще забавнее становится тот факт, что в тебе каким-то образом умудряется спокойно находиться драконий дух Фьюри. Поэтому никому даже в голову не взбредет, что Фьюри мог отдать тебе своего дракона. Такого просто никогда не случалось в истории Империи. Пока Агата переодевалась, я с любопытством оглядывала ее спальню, в которой ранее не была. Все тут было на удивление аскетичным. Агата явно не была любителем дворцовой роскоши. Тебе к лицу, с улыбкой сказала я, глядя на переодевшуюся Агату. Форма-то? Да она всем к лицу. И всегда сидит четко по фигуре. Удобная вещь. Ты когда перейдешь к усиленным физическим тренировкам, тебе тоже такую выдадут. Она улучшает физические качества тела. Пока вы занимаетесь становлением связки страж-боец, это просто не нужно. Что ж, давай поднимемся на астрономическую башню. Оттуда открывается вид на границу. Я бы глянула, как там сейчас дела обстоят. «А у тебя есть боевая пара?» – поинтересовалась я, пока мы быстро поднимались по винтовой лестнице астрономической башни. «Не, я не такая крутая, как мой брат», – усмехнулась Агата. «Такая связь – это редкость, да и не всем нужна. Хорошим магом это быть не мешает в любом случае. Мы довольно быстро взобрались на астрономическую башню и вышли на смотровую площадку, где стояло несколько телескопов». К одному из них Агата сразу и прильнула, а я какое-то время просто смотрела вдаль, опершись на перила. Астрономическая башня в императорском дворце, стоящем на холме, была, пожалуй, самой высокой точкой в Лакоре, откуда открывался вид на всю страну. В Лакоре, как и в Салахе, страна не была разбита на множество городов. Здесь существовал один центр – императорский дворец, располагающийся ближе к Лакорским горам. А вся остальная страна представляла собой один огромный город, разбитый на несколько крупных районов со своим управляющим. Со смотровой площадки императорского дворца не было хорошо видно границу невооруженным взглядом. Все-таки Салах находился далеко. Лишь яркие вспышки заклинаний, ударяющихся о защитный барьер на приграничной территории, сверкали разноцветными пятнами. Жутковатое зрелище, если честно. По частоте разноцветных вспышек было понятно, что там идет нешуточная борьба, и защитный барьер Лакора таранили весьма массированно. «Да, плохи дела», — пробормотала Агата, хмуро глядя в телескоп. Я тоже заглянула в тот, что стоял рядом. Телескоп был магический, мог показать четко даже очень мелкие детали на большом расстоянии. Поэтому, настроив окуляр, я хорошо разглядела огромную толпу, которая двигалась со стороны Салаха. Было сложно сфокусировать взгляд, потому что лица воинственно настроенных людей как будто бы постоянно менялись, не имели один и тот же постоянный облик. Видимо, это и были так называемые неосейры. Они пока не прорвались через границу, но их заклинания весьма успешно таранили защитный барьер, который от массовых заклинаний стал покрываться видимыми трещинами. «Боже, сколько их там!» – охнул я, пытаясь оценить масштаб бедствия. На «Навскидку не меньше трех тысяч», – произнесла Агата мрачным голосом. «Но они ведь не прорвутся в лакор, верно?» – с робкой надеждой спросила я. «Не знаю. Защитный барьер пока держится, но это ненадолго. Скорее, он помогает выиграть время, пока наши в компании с наставником пытаются проникнуть в лабораторию и академию, чтобы сломать контролирующие часы. Арханам нельзя высовывать носа из темницы». а даже самая элитная наша стража не всесильна. Мне непонятны пока возможности этих странных существ, насколько сложно их вырубить. Что, если это непосильная задача для наших стражников? Может, нам лучше уйти отсюда, спрятаться где-то во дворце? Честно говоря, я бы не отказалась забиться в какой-нибудь дальний угол подземелья, составив компанию императору Салевну. «Не», — мотнула головой Агата, — «отсюда хотя бы обзор хороший». «В случае прорыва границы мы узнаем об этом в числе первых, а вот если кому из наших понадобится помощь, они оперативно свяжутся, а в темнице связные браслеты работают с перебоями. Так что спрятаться-то всегда успеем, но я бы пока побыла тут. Мне так спокойнее». «А мне вот не очень», — честно выдохнула я. смотрела вниз и наблюдала за тем, как почти вся лакорская стража вереницей направлялась к границе, а к императорскому дворцу продолжали стягиваться оставшиеся арханы, которых, судя по звонкому голосу, подгоняла на пороге дворца императрица Агнеса. «А не лучше ли было бы как-то всех разом телепортировать в какой-нибудь другой мир?» – задумчиво произнесла я, с тревогой глядя на всю эту суматоху внизу. «Ну, кто мог, тот уже телепортировался». Но это единица. далеко не все владеют навыками телепортации между мирами. Просто потому, что им это и не нужно в обычной жизни. Это нас, наставник, обучает вообще всему, чему только можно. А обычным волшебникам это зачем? Тоже верно. Ну вот, по одному телепортировать всех слишком сложно и долго будет. Слишком большая трата энергии. А ее стоит поберечь для этих невнятных тварей, если они все же проберутся в Лакор. Так что проще спрятать всех ледяных драконов как следует, а уж наша темница в плане защиты весьма и весьма хороша. Не знаю, сколько времени мы провели наверху астрономической башни. Вроде не так уж много, но для меня минуты ползли улитками, и казалось, что мы стоим так и нервно вглядываемся вдаль уже несколько часов. Настолько тяжело было воспринимать всю эту пошатнувшуюся реальность». Знаете, одно дело, когда тебе говорят, Лакор с Салахом находится на грани войны, и совсем другое видеть, что от активных магических разрушений Лакор отделяет только защитный барьер, который продолжал покрываться трещинами.